Мы более или менее знаем, что именно образованный грек воспринимал от своего отца. Но мы знаем очень мало о том, что он в свои самые ранние годы усваивал от матери, которая в значительной степени была отгорожена от цивилизации, приносившей удовольствие одним лишь мужчинам. Кажется вероятным, что даже в лучшие времена образованные афиняне при всем своем рационализме, ясно выражавшемся в сознательных умственных процессах, сохраняли усвоенные с детства и от традиции более примитивный образ мышления и чувства, которому всегда было суждено доминировать в напряженные периоды времени, Поэтому любой упрощенный анализ греческого мировоззрения вряд ли будет правильным. Вплоть до недавнего времени влияние религии, особенно неолимпийской, на греческую мысль признавалось недостаточно. Революционная в этом отношении книга Джейн Гаррисон «Пролегомены к исследованию греческой религии» подчеркнула наличие как примитивных, так и вакхических элементов в религии простых греков. Работа Корнфорда «От религии к философии» стремилась обратить внимание изучающих греческую философию на то влияние, которое религия оказывала на философов. Но эта работа не может быть полностью принята, так как многие ее концепции – фактически ее антропология, не заслуживают доверия. С другой стороны, книги Корнфорда о различных диалогах Платона представляются мне в целом восхитительными. Насколько мне известно, наиболее убедительной концепцией является положение Джона Бернета в его работе «Ранняя греческая философия», особенно в главе второй «Наука и религия». Он говорит, что конфликт между наукой и религией возникает из религиозного возрождения, пронесшегося над Элладой в VI столетии до нашей эры вместе с перенесением места действия из Ионии на Запад. Религия континентальная Эллада, говорит он, и религия Ионии развивались весьма различных направлениях в частности, культ Дениса пришедший из Фракии и лишь упоминаемый у Гомера. В зародыше содержал совершенно иной способ исследования отношения человека к миру. Было бы, конечно, ошибочно самим фракийцам приписывать какие-либо очень возвышенные взгляды, но не может быть сомнения, что греки видели в явлении экстаза Подтверждение того, что душа представляет собой нечто большее, чем ничтожный двойник «я», и что только вне тела душа может проявить свою истинную природу.